Глава пятая. Я пошел к ней на другой же день. Я застал ее за фортепиано. Старая тетушка вышивала у окна. Комнатка была полна цветов. Чудеснейшее в мире солнце светило сквозь спущенные же любви. Большая клетка с птицами стояла рядом со старушкой. Я ожидал найти в ней чуть ли не монахиню или, по меньшей мере, одну из тех провинциалок, которые не знают, что происходит на расстоянии двух лье от их очага, и живут в замкнутом кругу, никогда не выходя за его пределы. Должен сознаться, что люди, ведущие такое обособленное существование, всегда отпугивали меня. Погребенные в городах под тысячей неведомых кровель, их жилище похоже на водоемы со стоячей водой. Мне кажется, что там можно задохнуться». Во всем, что дышит забвением на этой земле, всегда есть частица смерти. На столе у госпожи Пирсон лежали свежие газеты и книги. Правда, она даже не разворачивала их. Несмотря на простоту всего, что ее окружало, в ее мебели, в ее платьях чувствовалась мода. Другими словами, навесна жизнь. Она не уделяла этому особого внимания, не занималась этим но все делалось само собой. Что касается ее вкусов, то, как я сразу заметил, вокруг нее не было ничего вычурного, все дышало молодостью и было приятно для глаза. Беседа ее свидетельствовала о солидном образовании. Она обо всем говорила непринужденной сознанием предмета. Несмотря на ее простоту, в ней чувствовалась глубокая и богатая натура. Разносторонний самостоятельный ум тихо парил над бесхитростным сердцем и привычками к уединенной жизни. Так чайка, кружащаяся в небесной лазури, парит с высоты облаков над кустами, где она свела свое гнездо. Мы разговаривали о литературе, о музыке, чуть ли не о политике. Этой зимой она ездила в Париж. Время от времени она появлялась и в свете. То, что она там видела, служило ей основой, остальное дополнялось с помощью догадок. Но самой характерной чертой госпожи Пирсон была ее веселость, веселость, которая не переходила в радость, но была неистощима. Казалось, что она родилась цветком, и что эта веселость была его благоуханием. При ее бледности и больших черных глазах Это как-то особенно поражало, тем более, что некоторые ее слова, некоторые взгляды ясно говорили о том, что когда-то она страдала и что жизнь оставила на ней свой след. Всматриваясь в нее, вы почему-то чувствовали, что кроткая ясность ее чела была дарована ей не в этом мире, что она дана Богом и будет в полной неприкосновенности возвращена Богу, несмотря на общение с людьми. И в иные минуты госпожа Пирсон напоминала заботливую хозяйку, защищающую от порывов ветра робкое пламя своей свечи. Пробыв в ее комнате каких-нибудь полчаса, я не смог удержаться, чтобы не высказать ей всего, что было у меня на сердце. Я думал о своем прошлом о своих огорчениях, о своих заботах. Я расхаживал взад и вперед, нагибаясь к цветам, вдыхая их аромат, любуясь солнцем. Я попросил ее спеть. Она охотно исполнила мою просьбу. Пока она пела, я стоял, облакотясь на подоконник, и смотрел, как прыгают в клетки ее птички. Мне пришло в голову изречение Монтэня, Я не люблю и не уважаю грусть, хотя люди точно сговорились окружить ее особым почетом. Они облачают в нее мудрость, добродетель, совесть, глупое и дурное украшение. Монтен-Мишель, 1533-1592. Французский философ и моралист. Автор опытов. Цитирую фраза, взята из книги первой, главы второй опытов. «Какое счастье!» — невольно вскричал я. «Какой покой!» «Какая радость!» «Какое забвение!» Добрая тетушка подняла голову и взглянула на меня с удивленным видом. Госпожа Пирсон перестала петь. Я густо покраснел, сознавая всю нелепость своего поведения, и сел, не сказав более ни слова. Мы вышли в сад. Белый козлик, которого я видел накануне, лежал там на траве. Заметив свою хозяйку, он тотчас подбежал к ней и пошел за нами уже как старый знакомый. Когда мы собирались повернуть в аллею, у калитки вдруг появился высокий бледный молодой человек, закутанной в какое-то подобие черной сутаны. Он вошел, не позвонив, и поздоровался с госпожой Пирсон. Я заметил, что его физиономия, которая и без того показалась мне малоприятной, несколько омрачилась, когда он меня увидел. Это был священник, и я уже встречал его в деревне. Его звали Меркансон. Он недавно окончил курс в семинарии святого Сульпиция, и состоял в родстве с местным кюре. Он был одновременно тучен и бледен, что никогда не нравилось мне, и что действительно производит неприятное впечатление. Болезненное здоровье! Но не бессмыслица ли это? К тому же у него была манера говорить медленно, но вместе с тем отрывисто, манера, изоплечавшая педанта. Даже его походка, в которой не было ничего молодого, ничего решительного, отталкивало меня. Что же касается его взгляда, то взгляда у него, можно сказать, не было вовсе, не зная, что думать о человеке, глаза которого ничего не выражают. Вот признаки, по которым я составил себе мнение о Мерконсоне, и которые, к несчастью, не обманули меня. Он уселся на скамейку и начал говорить о Париже, называя его современным Вавилоном. Он только что прибыл оттуда и знал решительно всех. Он бывал у госпожи Дебе, это сущий ангел, он читал проповеди в ее салоне, и их слушали, преклонив колено. Хуже всего было то, что он говорил правду. Одного из его друзей, которого он сам ввел туда, недавно выгнали из коллежи за то, что он обольстил одну девицу И это очень дурно, очень печально. Он наговорил тысячу любезностей госпоже Пирсон, восторгаясь ее благотворительной деятельностью. До него дошли слухи о ее благодеяниях, о том, как она заботится о больных, вплоть до того, что сама ухаживает за ними. Это так прекрасно, так благородно, он не применит рассказать об этом в семинарии святого Сульпицея. Уж не собирается ли он сообщить об этом и самому Господу Богу? Утомленный этой длинной речью и желая удержаться от пренебрежительного жеста, я улегся на траву и стал играть с козленком. Мерконсон устремил на меня свой безжизненный, тусклый взгляд. «У прославленного Верньо, — сказал он, — тоже была эта странная привычка» садиться на землю и играть с животными. Верньо, Пьер Виктор Ньерн, 1753-1793, французский политический деятель, был арестован в числе других жерандистов и казнен. «Это весьма невинная странность, — господин абат возразил я, — если бы все наши странности были столь же невинны, — Мир мог бы существовать сам по себе, без всякого участия такого множества людей, которым не терпится вмешаться в его дела. Мой ответ не понравился Меркансону. Он нахмурился и заговорил о другом. Он явился сюда с поручением. Его родственник, местный кюре, рассказал ему об одном беднике, который не мог заработать себе на хлеб. Живет он там-то и там-то. Он сам, Меркансон, уже был у него и принял в нем участие. Он надеется, что госпожа Пирсон, пока он говорил, «Я все время смотрел на госпожу Пирсон и с нетерпением ждал, что она что-нибудь скажет, как будто звук ее голоса должен был утолить боль, которую мне причинял голос священника. Но она только низко поклонилась ему, и он удалился». После его ухода веселость снова вернулась к нам, и мы решили пойти в оранжерею, находившуюся в глубине сада. Госпожа Пирсон обращалась со своими цветами точно так же, как со своими птицами и со своими соседями-фермерами. Для того, чтобы она, этот добрый ангел, могла быть веселой и счастливой, все окружавшее ее должно было наслаждаться жизнью должно было получать свою каплю воды и свой луч солнца. Поэтому ее оранжерея содержалась в образцовом порядке и была прелестна. — Господин Дете, — сказала мне госпожа Пирсон, когда мы осмотрели оранжерею, — вот и весь мой маленький мирок. Теперь вы видели все, что у меня есть, и на этом кончаются мои владения. — Сударыня, — ответил я, — есть имя моего отца, благодаря которому я имел честь войти в ваш дом, позволит мне снова прийти сюда, и я поверил, что счастье еще не совсем забыло меня. Она протянула мне руку, и я почтительно пожал ее, не осмелившись поднести к губам. Вечером, придя домой, я запер дверь и лег в постель. Перед моими глазами стоял маленький белый домик. Я представлял себе, как завтра вечером я выйду из дому, миную деревню, липовую аллею и постучусь у ее калитки. — О, мое бедное сердце! — воскликнул я. — Хвала не был! Ты еще молода, ты можешь жить, ты можешь любить